Триумф чьей-то воле. Посмотрев фильм «Линея Рефенштайн» «Триумф Валя», некоторые немцы стали называть национал-социализм миром, где воля есть, ума не надо. Биографы Гитлера отмечают не просто мечтательность, но и безволие, которыми он отличался первую половину жизни. Да, и на вершине власти фюрер иногда настолько боялся принять решение, что измученный полагался на волю случая. Порой он решал вопрос с помощью подброшенной монетки – эти часы и дни словно силы словно совсем оставляли его. Откуда же они накатывали пороль с новой силы, откуда верлась несгибаемая воля? В учебнике судебная психиатрия читаем: к волевым нарушениям можно отнести импульсивное состояние, характеризующееся возникновение непреодолимых или труднопреодолимых побуждений к совершению тех или иных действий без предварительного решения. Принято выделять несколько импульсивных состояний. Катонические импульсивные действия чаще всего носит характер бессмысленных, немотивированных, агрессивных и разрушительных актов. Часто больным это переживается как подчинение, подчинение чужой воле. О том, что именно бесноватые решены разум и воли, считаем в святоотеческом толковании на 79 правило святых апостолов. Бесноватый считается как нечистый, и вместе с ним является подозрение, что если бы Диман не нашел этого человека достойным себе жилищем за его злую жизнь, то не вошел бы в него. В своих мемуарах Розенберг даже писал, что волю Гитлера направляли телеф... телеграфные агентства. Мировой информационный Солярис тоже инфернальная сила, но надо полагать, у Гитлера были свои личные контакты общения с нечеловеческим миром. Бесноватый, подчиняясь инфернальной воле, называет ее и другим, навязывает ее и другим. Интересно, что сам фюрер писал о необходимости оратора подавить волю слушателей. Именно такую бесовскую задачу ставил он, выходя на трибуну. Изучая технику воздействия на людей, Гитлер пришел к мысли, что здесь важно даже время суток. Вспоминая провал своего дневного выступления, когда публика спокойно выслушал и разошлась без обычного рукоплескания и крика, Гитлер писал, утром и даже днем нервные силы человека еще достаточно велики для того, чтобы они могли противостоять в попытке навязывания чужой воли. Они сопротивляются чуждому мнению. И наоборот, вечером легче поддаются превосходящей силе другой воли. Такое же значение, как времени, он придавал и месту. Таинственная магия затемненного Байротского фестивального театра во время представления про сифали или же искусственно созданной и все же таинственной полумрак католических церквей были, как он сам признавал, почти непревзойденными моделями психогенных помещений, которые уже заранее подготавливают аудиторию к работе пропагандиста по ограничению свободы воли людей. Навязчивая идея Гитлера заставляла его постоянно пытаться подавить собеседника взглядом, смотреть в упор и дожидаться, пока тот отведет глаза. И «Ибо истинно говорю вам», — возвестил Гитлер в обычном для, его, для него проповедническом тоне, которое, «каждое собрание — это противоуборство двух противоположных сил. Каждое из его рассуждения должно было служить отключению мышления, сугестивному пролечу». Созданию состояния готовности к фанатическому самопожертвованию. Священник Александр кругов размышляет. Недавно я посмотрел фильм «Триумф воли» и увидел Гитлера, который отличался от того карикатурного образа, что нарисовала для нас советская пропаганда. Кажется, это личность фантастической воли разума. Но за всем этим явно служит, стоит чужая воля. И сам человек боится заглянуть в свое сердце и понять, кто им правит. Да, для православного человека название знаменитого фильма «Триумф воли» порождает вопрос, чьей воли. Принимая помпезные парады, Гитлер мог держать руку в нацистском приветствии до пяти часов к ряду. Наверное, думали, что у него в одежде спрятано специальное устройство. Другие говорили о тренировках плечевых мышц, и те, и другие были неправы. Экстраординарные психофизические свойства возникли у гитлера возникали у Гитлера, как и у любого одержимого человека, тогда, когда он находился в особом состоянии, близком к состоянию транса. Он испытывал его, подпитываясь энергией поклонения. Не случайно еще одна особенность Гитлера. Он усвоил типичный стереотип поведения беса – подлавливать человека на его грехах и страстишках. Фюрер прямо и хвостливо заявлял, что в его режиссерских находках и демаг... демагогических фразах учтены все человеческие слабости. Это касалось и политических ходов. Вот начинаются кулинарные переговоры о возможности назначения Гитлера рейс-кантлером. Гиндербург противится, но Фюрер приглашает его сына и уводит в отдельную комнату. Здесь как бес намекает на ситуацию вокруг имения Нойдек. Дело в том, что формально оно было подарено финансистами не Гиндербургу, а его сыну, а и сын и отец боялись разоблачения в темных связях с биржевиками. Мефистофель с усиками обо всем знал и его и вовремя намекнул, помимо других факторов сработало и это». Что же касается навязной воли, преемник Гитлера, адмирал Дениц, во время Нюрнбинского процесса вспоминал, «Я создательно как можно реже посещал ставку фюрера, так как чувствовал, что мне достаточно побыть всего пару дней в обществе Гитлера, чтобы его энергия подавила мою силу воли». О том же писал и Курт Людеки, входившего одно время в ближайшее окружение Гитлера. «Сила воли этого человека, казалось, переливалась у меня. Это было переживанием, которое могло сравнить только с обращением в религию». Муссолини, поначалу державший себя с фюрером несколько покровительственно, постепенно все больше и больше попадал под влияние Гитлера, демонстрируя также, как многие другие, странную беззащитность, подавленность и, в конце концов, опустошенность. А вот руководитель пресса Третьего Рейха Тодд Дитрих, я нередко удивлялась тому, что, несмотря на суровую диету и бессонницу, Гитлер обладал поразительной энергией невероятной силой воли выказывающихся Им на протяжении многих лет. Его энергия, казалось, далеко превышала пределы нормальной. Это уж точно. По свидетельству шведского путешественника Сфена Гедина, по общении с чужими людьми его тактика сводилась к тому, чтобы навязывать собеседнику свою волю. При этом его совершенно не интересовало, что тот хотел или думал. Более того, биографы Гитлера пишут, что опыт всей его политической деятельности привел его к убеждению, что в конце концов он сможет подчинить реальность своей воле. Такого фона этот культ недействительного. Даже в последние дни своей жизни, уже будучи полной физической развалиной, Гитлер еще мог дать сеанс гипноза для приунывших генералов и министров. На короткое время силы убеждения, убеждения разрушить их своей с реальностью. Некоторые покидали его в уверенность, что сейчас на фронте произойдет некое чудо. При этом он отпускал посетителей и заметил один проницательный наблюдатель как человек, только что сделавший себе укол морфия. Всю свою политическую карьеру он внушал стремление убивать, и когда Гитлер проделывал это с очередными визитерами, страшное напряжение отпускало его. До следующего скорого приступа ситуация известные экзорцистам, демон держал вождя нации за глотку, и когда он делал нужное инфернальному миру, отпускал хватку, но ненадолго. Тот-то и видимый парадокс – волевые политики, выполняющие волю дьявола, на самом деле безвольны и обречены. Отступление о демонических политиках Даже масон Холл в своей известной энциклопедии обращает внимание на мистичес... на такие мистические подробности – Маленькие красный демон Наполеона Бонапарта и знаменитая говорящая голова Медичи являются гибельными примерами позволения стихийным духам диктовать ход человеческого поведения. А как кричал в ужасе Гиттер? Это он, это он, и указывал дрожащей рукой куда-то в угол. Просто страшный сон увидел, Если бы так, тогда и все ужасы мировой бойни были бы сном. О демонизме политики говорят еще человекоубийственные результаты. Ведь просто убийство не бывает вообще. Гибель людей – это всегда осознанное или неосознанное жертвоприношение. Господь их попускает по грехам нашим, но не приемлет. Убивается ими дьявол. Война и дает наиболее массовые жертвы. На эту кровь сатана обменивает дозу земной власти. Правители жадно хватают ее и начинают готовиться к новой бойне. Не случайно в древности войной занимались не нанятые, зазвенящие в солдаты, а люди, инициированные, посвященные духом войны. Войны. Евгений Головин пишет, сейчас довольно трудно представить себе образ мужчины-воина. Известный историк Арнольд Тойнби в книге «Воина-солдат» попытался это сделать по разрозненным отрывкам из Геродота, Тита Ливия, Тацита, Диона Кассия. При самых разных обрядах инициации имеется в виду достижение одной цели – оторвать юношу от материнского притяжения, развить индивида, независимого от телесных страданий, наслаждения, голода, холода, тепла и сытости, сожаления о прошлом и надежд на будущее, от чьих, чьих угодно мнений. Наоборот, чтобы молодые люди, выбранные воинской судьбой, отличались великолепной ориентацией, В походе и битве не нуждались в собственности, не реагировали на соблазны мира сего, доводствовались двумя-тремя лепешками в день. Все это давало жестокой магической инициации, не имеющей отношения ни к выучке, ни к тренировке. Конфликты в пределах одного ареала вызывались между богов, внешние войны, экспансией своих и чужих богов. Этот пассаж дает довольно точное описание того, как боги, то есть демоны, веками увлекали людей, убийство В итоге триумфоли всегда оказывается катастрофой. Раз за разом герой проигрывает, а побеждает скромный православный человек, который сам отдается воле Божией. Когда в Загорске, так назывался прессоветов Сергеев Фасад, архимандрита отца Серафима Батюкова спросили, кто победит, он отвечал, «Победит Матерь Божия, молитесь, да будет воля твоя». Демон по наследству. Смерть Гитлера была смертью одержимого колдуна, но даже из этнографической литературы мы знаем, что колдун не может умереть, не придав своего веса другому. Обычно это делается через предсмертное рукопожатие. Кому фюрер пожал руку последним – Гиббельсу, но тот также вскоре покончит с собой – Борману, заместитель по партии окажется единственной из той прощальной кампании, судьба которого останется неясной. Некоторые конспирологи считают, что, как и шеф гестапо Мюллер, после войны он оказался в США. Во всяком случае, демон, носитель сильной воли, который поначалу прикинулся германским духом, теперь явно вселился в американскую агрессивность. Озвученная Ницше идея сверхчеловека вдохновляла не только бесноватого Гитлера. Теперь она спроецирована на совершенно безумную политику США. Сверхчеловек, то есть американская сверхдержава, считает себя вправе наказывать низшие слои человечества и страны-изгоя. Рано или поздно этот бойный большой больной устроит в мировом сумасшедшем доме апокалиптическую бойню. Наверное, когда-нибудь осуществится то, чего требовала дьявольское сумасшедшая Ницше. Вести ли это исчисление от рождения Антихриста, но недолго будет длиться эта эра. Не так давно директор ЦРУ... Томас Вильсон в качестве одной из угроз безопасности Америки назвал противодействие воле Соединенных Штатов. Эта американская воля, напротив, должна быть навязана другим. Аналитик Академии Генерального штаба россии Грачева пишет, «Оккупация религиозного сознания – это полное подчинение, предание собственной воле во власть другой воли воли человека или народа, народов, самые главные цели добычи, самые главные трофеи в мятежевой войне». Именно поэтому контроль над религиозным сознанием, к чему так стремятся руководители те же войны, означает для них полный контроль над миром. Последняя вера, которую называется, навязывается странам через цветные революции, революции цветов. Как все мило, душистый бархат на телевизионной хронике. Девушки подбегают солдатам и засовывают в дуло в гвоздики. А сколько цветов было, когда Гитлер вошел в Вену? Аншлюс ведь тоже называли войной цветов. Ге Стаповские чистки начались потом, не при кинокамерах. В наши дни, и этот опыт учитывается, начинается все, конечно, с денег гномов, вроде Сороса. Именно ими оплачивается доминирование. В умах молодежи американизированы поп-культура и обучение напористым выступлением в гитлеровском стиле. Как выступали оранжевые на Украине, это была жестоко структурированная речь, построенная на интонациях, когда все категорично и однозначно, много поворотов, внушений, запугований. Опыт театра веков. Отступление. Муссолини сказал, слова имеют огромную колдовскую силу, фашисты создали и даже формализовали особый магический язык, язык Третьего Рейха. Приступая к фанатизации масс, фашисты сделали еще один шаг в взрыву связи между словом и вещью. Они ввели множество неологизмов и изменили смысл привычных слов в понятий. Их программу иногда называют семантическим терроризмом, который привел к разработке антиязыка. В этом языке применялась особая разрушенная конструкция фразы с монотонным повторением не связанных между собой утверждений и заклинаний. Этот язык очень сильно отличался от нормального. Большая работа в области методов придания ложного смысла бесспорным фактам с помощью лексических средств была проведена специалистами Гиббельса, о чем имеется обширная литература. Немецкий исследователь политических мифов Кассерер писал, что воздействие нацистской идеологии на язык было... Столь велико, что произошло изменение функции языка, его магическая функция стала доминировать над информационной. Магическое слово не описывает вещи или отношения между вещами. Оно стремится производить действие и изменять явления природы. Подобные действия не могут совершаться без магического искусства. Только маг или колдун способен управлять магией слова. Только в его руках оно становится могущественным орудием. Кара Мурза «Власть манипуляции. Москва. 2009 год. 92 страница». Так независимые бесы из Америки вселяются в группу туземной молодежи. В решающий момент этот небольшой, но активный регион играет роль народа. В демократическом государстве воля народа священна. это воля навязана через американскую подрывную брошюрку, которую революционеры сравнивают с Библией. Брошюры написана неким шотом из фонда имени Эйнштейна и называется «от диктатуру демократии». Теперь продиктованная воля должна проявлять проявить себя в неком символическом действии. И вот, например, какие-то понтовитые люди в черной коже беспрепятственно стаскивают с трибуны старую лесу Шевернации. Власть перехвачена. Потом, как свидетельствует видеохроника, понотаревшие грузины учат какого-то белоруса, как находить уязвимых людей в окружении президента. Похоже на совещание бесов в поиске своей жертвы. Чем может ответить правительство? Оно знает формулу, чтобы предотвратить революцию, надо свершить ее. Против оранжевых бинов готовятся хунвейбины, окрашенные в цвета национального флага. Перманентная революция продолжается, она рано или поздно вновь предстанет быть бескровной. Но если существует бесовская тонатократия, то то есть и то, что есть, противостоит. Есть непобедимая власть жизни, есть и витократия. Действительно, бесы бегут от поста и молитвы, об этом речь впереди. примечание Первое. Впрочем, это поняли, конечно, и Дораковского. На сей счет в архивах сохранилась примечательная записка. Строго конфиденциально его превос... высокопревосходительству генералу Оржевскому. имея честь представить вашему высокопревосходительству имеющуюся в распоряжении резентура охранного отделения в Париже информацию относительно истоков марксистской пропаганды, опасное развитие которой происходит во всех европейских странах. Не останавливаясь на дорогх исторических притечах таких как таких например как утопия томаса морадей или деятельности более близкого к нам по времени Баварского ордена иллюминаторов адама визгаупта начнем с тайных обществ которые действовали в том числе в париже в 1830х годах. года сороковые года По сообщениям наших осведомителей в Париже в 1834 году немецкими иммигрантами был создан союз изнанников. В нем проповедовались в первую очередь баланкистские заговорческие идеи, направленные на свержение законной монархии. После своевременного закрытия властями часть его членов создает общество справедливых. Один из его руководителей... Портной Вейтлинг предлагал использовать для уничтожения существующего общества с помощью привлечения преступных элементов. После участия в неудачном восстании 1838 года часть пленов общества переместилась в Лондон. И здесь, как свидетельствует архив нашего отделения, в 1847 году с их участием был создан союз коммунистов. Его создателем были сын Равина Мордахей в крещении Карл, Муаркс в личной жизни, чрезвычайно неприятный человек, много пьет, имеет беспорядочные связи с женщинами. И сын крупного промышленника Фридриха Энгерс. В 1848 году ими был опубликован манифест коммунистической партии. В качестве его основы была положена идея английского естествоиспытателя Чарльза Дарвина о борьбе видов как двигателя эволюции. Переложенная на человеческое общество, эта идея говорила о классовой борьбе, в которую пролетариату предстоит победить буржуазию. Несмотря на антихристианскую направленность названного общества, в его документах чувствуется также сильная религиозная подоплека, переложенная формула формулу социально-экономической науки. Так пролетариат оказывается в качестве избранного народа, который ведется к светлому мессианскому будущему, краю на земле, называемому коммунизмом. Эти идеи практически не доходили до рабочих, однако начали весьма быстро распространяться в образованном сословии. Однако революционные события 1848-1949 годов привели к распаду названного союза. В 1864 году под руководством Маркса в союзе революционного элемента с английскими трид-юниотами зародилось международное товарищество рабочих, известное еще как интернационал. Формулировки его документов смягчены, чтобы не отпугивать и рабочих, и говорят чаще всего о политической борьбе, а отнюдь не о революции. В скором времени в рядах интернационала произошел раскол, вызванный особой позицией хорошо известного охранному отделению российского подданного Михаила Александровича Бакунина, крупнейшего теоретика анархизма, призывающего к немедленному полному разрушению государства, а также его более мягкого единомышленного господина Прудона. Названная организация со временем превратилась лишь в дискуссионный клуб и, по сообщениям из Соединенных Североамериканских Штатов, была запущена в 1876 году. Однако революционная идея бланкизма, одетая в наукообразную форму теории Маркса, по-прежнему представляет большую часть большую опасность для европейских монархий, в том числе и России. Их последователи в лице российских социал-демократов, социал бунта и прочих, не должны вызывать пренебрежения в связи с их малочисленностью, так как их идеи находят все больше в среди так называемого образованного общества. Об этом говорят известные вам донесения Юрия Иглинки. Полковник охранного отделения, руководитель резидентуры Парижа Андрей Петрович Рачковский. 21 октября 1902 года. Второе. Нечто подобное описывает и современный этнограф Харитонова. Когда на колдуна накатывает, он сохраняет сознание, но воле его целиком подчиняется нечистой силе. Сопротивление им может закончиться смертью колдуна. Старик-колдун Выдавал замуж внучку. Ему жаль было испортить свадьбу, но не было сил удержаться. Он попросил сноху запереть его в чулан на то время, пока приедут за невестой Он... и впустить, когда ее увезут. По окончании церемонии сноха целый час не, вспом... не вспомнила о запертом свекле. Когда она открыла чулан, нашла колдуна уже мертвым.